52. Кесарево сечение. Рождение Христа кесаровым сечением оставило свой след не только в богослужебных текстах православной церкви. По-видимому, об этом событии много говорили в средние века, и из таких обсуждений вырос целый куст различных мнений и предположений мифов. Очень интересно обратиться к средневековым произведениям о Христе и проследить, как данная тема развивалась в них. Первое, что следует отметить, это утверждение православной догматики, что Богородица осталась с Девой и после Рождества. Такие слова прямо присутствуют в православном богослужении. Кроме того, данная тема подробно обсуждается и в так называемых апокрифах. Тут имеет смысл пояснить, что до XVII века в христианском мире бытовало много различных произведений, рассказывающих о Христе, и в частности о подробностях его жизни. В XVII веке новая власть запретила их и объявила апокрифами. При этом многие так называемые апокрифы ещё в XVI веке считались вполне каноническими произведениями. Они входили во авторитетные церковные сборники, переписывались в монастырях наряду с четырьмя каноническими Евангелиями, творениями святых отцов и христианскими поучениями. Одним из приемов очернения неудобных текстов в XVII веке был следующий. Многие из таких вот раздражающих источников стали называть «евангелиями», хотя в церковно-славянской традиции они «евангелиями» не назывались. Так, например, произведения, приписываемые апостолу Фоме, начали именовать «евангелием от Фомы». Идея понятна. Реформаторы достигали следующей очевидной цели. В христианском мире все хорошо знали, что На одном из Вселенских соборов были выделены 4 канонических Евангелия, предназначенные для богослужения. Евангелия это тексты, которые следовало следовало читать в церкви, причём в определённое время и по определённому поводу. Они ясно одеж были быть каноническими, официально утверждёнными. В этом смысле остальные Евангелия были отвергнуты. Но это вовсе не означало, что они отвергались вообще. Они могли оставаться так называемыми чтительными книгами. Их можно было держать дома, переписывать, но лукавые реформаторы, приклеивая к тому или иному неустраивающему их старинному тексту название Евангелия, автоматически подводили его как бы под градуфу неправильных, запрещённых Евангелий. Обратимся к так называемому Первое Евангелию Иакова. Известно, что Первое Евангелие Иакова пользовалось большой популярностью в восточных церквах. Оно успешно переписывалось и распространялось. Сохранились его сирийский, коптский и армянский переводы. В XII веке оно появилось на Руси под названием Иаковлева повесть. Некоторые эпизоды его были усвоены церковью и дали основание для Богородичных праздников. Хотя церковь не включила этот апокриф в число канонических книг, она не объявила его также запрещённой книгой. О Иаковлевой повести отзывались как о описании полезном для чтения. Вот, что сказано о Яковлевой э, повести о рождении Христа. Мы воспользуемся переводом из э, источника 62. Писано: И нашёл Иосиф там пещеру и привёл её, и оставил с ней сыновей своих, и пошёл искать повивальную бабку в округе Вифлеема. И повивальная бабка пошла вместе с ним. И сказала бабка: "Душа моя возвеличена, ибо родилось спасение Израилю. И явился новорожденный, вышел и взял грудь матери своей, Марии. И воскликнула бабка, говоря, «Велик для меня день этот, ибо я узрела, явление великое». И вышла она из пещеры и встретила Соломею, и сказала ей, «Соломея, Соломея, я хочу рассказать тебе о явлении чудном. Родила дева и сохранила девство свое». И сказала Соломея, «Жив Господь Бог мой, пока не протяну пальца своего и не проверю девство ее». И не поверю, что Дева родила. И только протянула Саломея палец, как вскрикнула и сказала: "Горе моему, не верю, ибо я осмелилась искушать Бога. И вот и вот моя рука отнимается как в огне". И тогда предстал перед ней ангел Господин и сказал ей: "Саломея, Саломея, Господь внял тебе, поднеси руку свою к младенцу и подержи его, и наступит для тебя спасение и радость". И подошла Саломея и взяла младенца на руки, и тотчас исцелилась Саломея. Процитируем по тому же поводу ещё один текст, так называемое Евангелие посевда Матфея. Оно имеет, как считается, западное происхождение и настоящее его название таково. Книга о рождении блаженной Марии и детстве Спасителя. Там сказано следующее: Иосиф пошёл искать опытную женщину, и когда он возвратился в пещеру, Мария уже родила святое дитя. И сказал Иосиф Марии: "Я привёл тебе двух женщин, Зелому и Саломею, И когда Зелома приблизилась к Марии, она сказала ей: "Позволь мне прикоснуться". И когда Мария позволила ей, женщина воскликнула громким голосом: "Господи, Господи, великий милостивый!" Я никогда не подозревала и не слышала ничего подобного. Грудь её полна молока, и у неё дитя мужского пола. Хотя она дева. Ничего нечистого не было при зачатии и никакой болезни в рождении. Девой она зачала, девой она родила и девой она остаётся. Вирго Concepti, concepit, virgo, peperit et, permanecit. Настойчивое утверждение источников, что Богородица осталась девой после рождения, прекрасно соответствует рождению Христа и кесаревым сечениям. Возможно, этим же объясняется и безболезненность родов, которая тоже подчёркивается. А теперь приведём более смутные, но всё-таки достаточно очевидные воспоминания о кесаревом сечении при рождении Христа. Они уже обрасли фантастическими подробностями, но тем не менее суть всё-таки проглядывает. Обратимся к разделу Иисус в раввинской литературе, э, в книге источник 62. Оказывается, о Христе написано также и в Талмуде. Правда, сведения достаточно смутные, писаны. Об Иисусе э в Талмуде рассказывается довольно невнятно. Представленный Талмудом образ Иисуса составлен из разного рода иудейских преданий, высказываний раввинов и просто слухов. Считается, что Иисус фигурирует в Талмуде под различными именами. Несколько раз упоминается Иисус сын Пантиры. Загадку представляет происхождение имени имени сын Пантиры. По поводу Пантиры комментаторы пишут следующее: Этимология еврейского имени Пантира давно занимала исследователей. В середине прошлого века была выдвинута версия, что имя Пантира Пантера э возникла в результате лингвистической ошибки, как неправильная передача греческого слова Парфенос Дева. Однако с таким мнением согласились не все. Выскажем свои соображения на сей счёт. По нашему мнению, греческое слово Парфенос или Партенос, то есть Дева, а именно так звучит Дева в греческих Евангелиях, появилась уже в христианской традиции как воспоминание о кесарем сечении при рождении Христа. Партенос произошло от славянского слова «пороть», в смысле распарывать, рассекать тело при кесаревом сечении. Более того, возможно, здесь содержится смысл не только распарывать, но и зашивать, поскольку партенос напом... напоминает слово «портной», то есть человек, который порет и зашивает. Ясно, что врач, делающий кесаревое сечение, должен затем зашить рану. А талмудическая понтира, скорее всего, происходит, как и слово «партенос», от того же славянского корня «партенос» пороть портной. Поэтому авторы XIX века, сближающие данное слово с Партенос, были правы. Но тогда сразу в памяти всплывает известный миф о рождении древнейшей, якобы древнейшей богини Афины э через разрез из головы Зевса. Смотрите рисунки 2.99 и 2.100 негативные изображения. 2.100 Уже давно исследователи обращали внимание на тождество между якобы древнегреческой Афиной Партенос со средневековой христианской Афиной Богородицей, Афинской Богородицей. Об этом подробно говорил, например, известный историк XIX века Григориовиус. Смотрите подробности в хронологии 1, глава 7.5 и в иконологии 2, глава 3.15. Более того, в Средние века знаменитый Афинский Парфенон То есть храм Афины Партенос был ничем иным, как храмом Девы Партенос Марии Партенос. Э кроме того, Афину называли также Палладой. Слово Паллада означает девушка. Якобы древние греческие мифы подчёркивают, что Афина была девой. Обратимся к теперь к якобы древнейшему мифу о рождении Афины Партенос. Теперь его христианское происхождение становится весьма прозрачным. Вот что нам сообщают. Писано: Зевс поглотил свою беременную супругу и затем при помощи Гефеста или Птолемея, расколовшего ему расколовшего ему голову топором, сам произвёл на свет Афину, которая появилась из его головы в полном боевом вооружении и с воинственным кличем. Сквозь фантастические детали явно проглядывает рождение Иисуса Христа кесаревым сечением от Девы. Здесь Дева, то есть Афина, поменялись местами с Иисусом, Зевсом. Не дева рождает Иисуса, а Иисус Зевс Зевс рождает деву. Разрез при кесаревом сечении в греческом мифе сохранился полностью, но переместился как бы на голову бога. Кстати, тут упоминается и ещё одно лицо врач, сделавший разрез, названный Эпиталием или Гефестом.